Я знала, что не пойму, но стеснялась сказать об этом Мэй. Однако фортуна мне благоприятствовала. Выяснилось, что картина будет выставлена только через несколько недель. Времени оставалось ровно столько, чтобы я успела набить рот шоколадом и пирожными перед тем, как сесть в поезд. Мэй без конца разглагольствовала о знаменитых шедеврах, и я горячо соглашалась с ней с полным ртом. При такой бешеной любви к сладостям я должна была бы походить на раскормленного поросенка с толстыми щеками и заплывшими жиром глазками. Вместо этого я представляла собой эфирное создание, хрупкое и невесомое, с большими мечтательными глазами. Увидев меня, можно было с легкостью предсказать раннюю смерть в состоянии духовного экстаза, точь-в-точь, точь, как у героини викторианского романа. У меня все же хватило совести, чтобы оценить усилия Мэй в области моего художественного воспитания. На самом же деле мне очень понравился Фьезуле, но главным образом цветущий миндаль, и я вдоволь насладилась общением с Дуду крошечной, померанской собачкой, которая повсюду сопровождала Мэй и Стенджел. Дуду – маленький и очень умный песик. Мэй часто брала его с собой в Англию. В этих случаях его помещали в хозяйкину муфту, и никем не замеченный он благополучно пересекал границу. На обратном пути в Нью-Йорк Мэй заехала в Лондон и продемонстрировала безупречную теперь шею. Мама и бабушка беспрестанно рыдали и покрывали ее поцелуями. Мэй рыдала вместе с ними. Невозможно было поверить, что ее мечта сбылась. Только после ее отъезда в Нью-Йорк мама сказала бабушке, «Как грустно, как невыразимо грустно понимать, что она могла это сделать 15 лет тому назад. Эти нью-йоркские врачи давали ей плохие советы». «Да, боюсь, что теперь уже слишком поздно», — задумчиво сказала бабушка. «Она уже никогда не выйдет замуж. Но, замечу с радостью, тут-то она и ошиблась. Думаю, что Мэй печально примирилась с одиночеством, и уж тем более и мысли не допускала, что выйдет замуж так поздно». Но несколько лет спустя она снова появилась в Англии в сопровождении духовного лица, регента одной из главных епархиальных церквей Нью-Йорка, отличавшегося глубокой искренностью и яркой индивидуальностью. Его предупредили о том, что ему осталось жить всего лишь год. Но Мэй, всегда славившаяся своим религиозным рвением, неутомимая его прихожанка, выхлопотало для него разрешение показаться врачам в Лондоне. Она сказала бабушке, «Знаете, я просто уверена в том, что он выздоровеет. В нем очень нуждаются, очень. Он выполняет в Нью-Йорке потрясающую миссию. Ему удается обращать в истинную веру гангстеров и картежников. Он не боится посещать самые зловещие и опасные места, публичные дома». Он не страшится ни общественного мнения, ни побоев, и ему удается склонить на свою сторону самые неисправимые натуры. Однажды Мэй привезла его на обед в Иллинг. Во время следующего визита бабушка, прощаясь с ней, сказала, «Вы знаете, Мэй, этот человек влюблен в вас». «Что вы такое говорите, тетушка?» — воскликнула Мэй. «Как это только могло прийти вам в голову!» Он и не помышляет о браке, он убежденный, холостяк.